Урок 50 Чудеса случаются. «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Святое Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 37-38. Никогда не теряйте надежды на исцеление или жизненные перемены. Чудеса могут случиться. Я сам был свидетелем многих чудес, и люди рассказывали мне о них. Джон прислал мне письмо с рассказом о чуде, которое произошло в его жизни. Этот пример вполне можно считать доказательством эффективности веры в действии. Я был нерелигиозным человеком, но 10 лет назад мне довелось заглянуть в лицо смерти. В молодости я потерял ногу из-за рака, и врачи сказали, что мне осталось жить не больше пяти лет, и то, если мне повезет. Но их прогнозы не сбылись. 6 мая мне исполнилось 37 лет, но прожитые годы дались мне нелегко. Болезнь возвращалась каждые несколько лет. В последний раз мне пришлось очень тяжело. Врачи сказали, что без жесткого курса химиотерапии я умру в течение года. Я заставил их замолчать и сказал, что хочу умереть, потому что устал бороться. Рак убил мою мать, двух сестер и трех братьев. Я знал, что эта болезнь заберет и меня. Я был готов уйти. Я решил обсудить свои решения со священником, много молился и в конце концов решил начать лечение. Процедуры проводили два раза в неделю на протяжении 12 недель. После пятой процедуры у меня взяли анализы крови, а результаты должны были отправить моему врачу. Через неделю он позвонил мне и пригласил в свой кабинет. Когда я пришел, мой доктор буквально плакал от счастья. Он сказал, что рак исчез. Не осталось никаких признаков. Болезни словно никогда и не было. Он был счастлив, но не так, как я. Я продолжаю обследоваться каждые три месяца, и пока что все хорошо. «Знаю, что болезнь может вернуться. Впрочем, меня может сбить автобус по пути с работы домой. Мы никогда не знаем, когда время, отпущенное нам на этой земле, подойдет к концу». История Джона и многие другие, какие мне доводилось слышать, доказывают, что чудеса случаются. Вот почему в моем шкафу стоит пара ботинок на тот случай, если чудо произойдет со мной. Но если чудо не случится я все равно могу остаться светом, сияющим для других. Может ли Бог исцелить вас? Да. И может быть, его план именно таков. А может быть и нет. Мы не можем предугадать Божий промысел. Вооружитесь верой. Поверьте, что Бог знает, что хорошо для вас. Я не обрел рук и ног, хотя постоянно молился об этом чуде. Но я испытал чудесную радость, обрел покой и полностью положился на веру. И это чудо, гораздо больше, чем исцеление от болезни. В конце концов, вы можете вылечиться от рака и остаться несчастным, воспринимая все в жизни как должное. Я испытываю колоссальную радость, видя, как меняется жизнь множества людей. Это потрясающе. Вы можете радоваться, что у вас есть руки и ноги. Но поверьте, я каждый день благодарю Бога за то, что их у меня нет. Величайшее чудо – Это внутренняя трансформация. Главная цель нашей жизни – увидеть в Боге друга и обрести благословение возвращения в дом на небесах, где нет ни боли, ни болезней, ни жизненных невзгод. Мне бесконечно жаль тех, кто не верит в жизнь небесную. Мысль о том, что нам отпущена лишь короткая земная жизнь, слишком тягостна. Я хочу прожить миллиарды лет в вечной жизни а в жизни земной стараюсь оставить след, который сохранится очень долго. И не важно, сколько денег я заработаю и сколько дорогих машин у меня будет, важно то, до скольких душ я смогу достучаться и насколько хорошо смогу служить высокой цели, которая превыше моих личных интересов. Безграничная жизнь Все наши имена и сроки записаны в книге «Жизни». Мы просто не знаем, когда Господь решит забрать нас домой, где мы будем с Ним. Любите друг друга, словно это ваш последний день на земле. Живите полной жизнью и цените каждый ее день».